Когда Юджин встретился с Уинфилдом, тот строил планы создания нового курорта Минатуотер на берегу залива Грейвсенд. Это был самый грандиозный из всех его чистолюбивых замыслов. Уинфилд пользовался поддержкой целого ряда бруклинских политиков и финансистов, на глазах у которых он успешно провел несколько мелких операций с участками в 10, 20 и 30 акров, получив от 300 до 400 процентов прибыли. Но несмотря на все эти удачи, дело подвигалось медленно. Сейчас у Уинфилда было 300 или 400 тысяч долларов собственных денег, и это давало ему новое, доселе незнакомое в финансовых делах чувство свободы, внушая мысль, что он может достичь чего угодно. У него было множество всяких знакомых: адвокатов, банковских служащих, врачей, коммерсантов, представителей беспечных классов, как он их называл. Каждый имел немного свободных денег, Который он мог вложить в какое-нибудь дело, и Уинфилду удавалось вовлечь в свои спекуляции сотни состоятельных людей. Самые обширные его прожекты, однако, не были еще осуществлены. Так его воображению рисовалась целая система товарных складов и транспортных контор на берегу Джамайка-бэй. Эта идея должна была принести ему миллионы. Он мечтал также создать великолепный курорт, но проект этот был, собственно говоря, еще не вполне ему ясен, Газеты пестрели его объявлениями, его плакаты с названиями новых поселков были расклеены по всему Лонг-Айленду. Юджин впервые познакомился с Уинфилдом, когда работал у Саммерфилда. А на этот раз они встретились в доме некоего ВВ Уиллибренда на северном побережье Лонг-Айленда, близ Хемпстеда. Юджин отправился туда однажды в субботу вечером по приглашению миссис Уиллибренд, с которой познакомился где-то на балу, Ей понравилась его веселая, оживленная манера держаться, и она позвала его к себе. Уинфилд также заехал туда на своей машине. «Да, да, я вас хорошо помню», — любезно сказал Уинфилд. «Мне рассказывали, что вы работаете в United Magazines, одном из наиболее процветающих наших издательств. Я хорошо знаю мистера Колфакса. У нас как-то вышел о вас разговор с Саммерфилдом. Занятный человек и, между прочим, необыкновенно способный». Вы тогда изготовили ему серию реклам для сахарозаводчиков или их готовили под вашим руководством. Признаюсь, я позаимствовал идею ваших рисунков, когда рекламировал Рюританию. Может быть, заметили? Вы, однако, преуспели с тех пор. Я пытался тогда разъяснить Саммерфилду, что в вашем лице он приобрел исключительного работника, но он и слушать не хотел. Этот человек живет только для себя, он не понимает, что значит работать с кем-нибудь на равных основаниях. Юджин улыбнулся при воспоминании о Саммерфилде. «Да, способный человек», — просто сказал он. «Я многим обязан ему». Это понравилось Уинфилду. Он ждал, что его собеседник будет ругать Саммерфилда. Его приятно поразило добродушие Юджина и его умное выразительное лицо. Он подумал, что если ему понадобится рекламировать какой-нибудь из своих крупных проектов, он обратится к Витле. или к тому, кто делал эскизы для сахарозаводчиков. Вот кто даст ему правильную идею.